3:17 ночи. Я. Я. Пистолет Beretta PX4 по размеру чуть больше сотового телефона. весит около 700 г, а боеام вмещает 10 патронов. Компактный и лёгкий, он почти незаметен в кармане, а малый калибр имеет одно неоспоримое преимущество: пуля не проходит на вылет, а ломает жертве кости. Крамсайт в внутренности рвёт мышцы, рассекает сосуды. Разумеется, у того, кто получает пулю такого калибра, шансов выжить больше. Известны тысячи случаев, когда пуля не задевала крупную артерию, и жертва успевала отреагировать и обезоружить нападавшего. Впрочем, если тот маломальский обладает опытом, то может подарить ей либо мгновенную смерть, стреляя в лоб, переносицу или сердце, либо медленную. В этом случае ствол Под определённым углом следует навести под ребро и спустить курок. Прожжённый пули не сразу сознаёт, что ранен смертельно, и ещё пытается отбить нападение, убежать, позвать на помощь. В этом основное достоинство второго варианта. Жертва успевает увидеть своего убийцу, она постепенно теряет силы и вот наконец падает на землю, совсем даже не обливаясь кровью и не вполне отчётливо понимая, что же такое случилось. Конечно, это оружие не для профессионалов. Оно больше подходит для женщин, чем для шпионов, говорил помнются кто-то из британской секретной службы, вручая Джеймсу Бонду усовершенствованную модель пистолета взамен устаревшей. Но он ведь и не претендует на то, чтобы считаться профессионалом, а для исполнения его намерений лучше биретты ничего пока не придумано. И куплена она на чёрном рынке, так что идентифицировать ствол будет невозможно. в обойме пять патронов, а он-то собирается использовать всего один пилочкой для ногтей, сделав на головке пули крестообразный надрез. Попав во что-либо более-менее твёрдое, она разлетится на четыре части. Впрочем, пистолет припасён на самый крайний случай. Есть и другие способы сделать так, чтобы чей-то мир погас, чья-то вселенная погибла, и можно не сомневаться, она поймёт, о чём идёт речь, как только будет обнаружена первая жертва. Она узнает, что сделано этого именем любви, что в душе его нет ни капли обиды или досады, и что если она вернётся, он примет её не спрашивая, как жилось ей последние 2 года. Он надеется, что 6 месяцев тщательнейшей подготовки дадут результаты, но убедиться в этом сможет лишь на утро. Да, таков его план: сделать так, чтобы фурии из древнегреческих мифов простёрли свои чёрные крылы над этим лазурно-белым миром бриллиантов, ботокса двухместных спортивных автомобилей, развивающих чудовищную скорость. Мечты о власти, об успехе, славе и деньгах всё это может быть прервано в любую минуту благодаря тем маленьким вещщуцам, которые у него с собой. Можно бы уже сейчас подняться к себе в номер, потому что в 11:11 .11 вечера ожидаемое случилось. Хотя он и был готов ожидать дольше, столько, сколько понадобится. В холл вошёл мужчина в сопровождении красивой женщины. Оба были одеты как принято, когда отправляешься на одну из гала-вечеринок, которые устраиваются после званных ужинов, и на которых народу бывает больше, чем на просмотре любого фестивального фильма. Игорь сделал вид, что не замечает её. Одной рукой поднял повыше французскую газету, русская могла бы вызвать подозрение, так чтобыwatchers не видели его лица. Впрочем, предосторожность была излишней. Женщина, вполнейшем соответствии с тем, как держат себя люди, неприложимо уверенные в своём первородстве, по сторонам не смотрела. Такие женщины являются сюда блистать и стараются не обращать внимания на то, каково, что одеты другие, ибо количество чужих бриллиантов и экстравагантность туалетов способны всерьёз испортить настроение, вызвать уныние, а то и пробудить комплекс неполноценности, даже если собственная одежда и все прочие аксессуары стоят немыслимых денег. Её спутник, элегантный седоватый господин, подошёл к стойке бара и попросил шампанского, без которого не начнёшь, разумеется, эту ночь, предполагающую множество новых знакомств, превосходную музыку и волшебный вид на море, из стоящей на икорях яхты. Игорь видел, что с официанткой он вёл себя учтиво, получив два бокала, поблагодарил, оставил хорошие чаевые. Игорь испытал чувство ликования. Это выплеснулся в кровь адреналин. Завтра он постарается сделать так, чтобы она узнала о том, что он был здесь. И настанет момент, когда они встретятся. А вот чем закончится эта встреча, один бог знает. Игорь, ревностно верующий, дал обет в одной московской церкви перед мощами святой Марии Магдалины. Их привезли в русскую столицу на несколько дней, чтобы верующие могли им поклониться. Он простоял почти 5 часов в длинной очереди, а когда подошёл наконец к ковчегу, был вполне убеждён, что всё это не более чем выдумки священников. Тем не менее, всё же испросил у святой защиты и помолился о том, чтобы достичь своей цели, не принося больших жертв. И дал обет, когда всё будет кончено, и он вновь вступит на родную землю, заказать у знаменитого иконописца, живущего в монастыре под Новосибирском, образ в золотом окладе. В 3 часа ночи в баре отеле Мартинес пахнет табачным дымом и потом. Хотя пианист Джимми, у которого на левой ноге башмак одного цвета, а на правой другого, уже опустил крышку рояля, а официантка в конец выбилась из сил, посетители и не думают расходиться, намерев провести в холле, если не всю ночь, то уж по крайней мере ещё час, вдруг случится что-нибудь примечательное. Тем более, что Каннский кинофестиваль открылся 4 дня назад, а пока ещё ничего не произошло. Разные люди сидят за столиками, но в голове у них одна и та же мысль, их снидает одно желание встретиться с властью. Красивые женщины надеются на встречу с продюсером, вдруг влюбится и даст заметную роль в новом фильме. И несколько актёров пьют, смеются и болтают друг с другом, делая вид, что всё это не имеет к ним никакого отношения, но время от времени поглядывают на двери. то-нибудь долойдёт. Кто-нибудь непременно должен будет войти. Юные режиссёры, у которых в головах роятся свежие замыслы, а в творческом активе числятся несколько видео, снятых ещё в университете, перелопатившие горы книг по технике, фотографии, киносъёмке, ожидают волшебного поворота судьбы. Некто, возвращаясь с очередной вечеринки, присядет за свободный столик, закажет кофе, закурит и почувствует, что всё ему смертельно надоело, и душа его открыта для нового и неведомого. Какая наивность. Даже если такое и случится, менее всего на свете такому человеку захочется вникать в подробности очередного уникального проекта. Однако отчаяние способно обмануть отчаявшегося. Власть Тимуши, входя сюда время от времени, обводит взглядом холл и бар и поспешно удаляется в свои номера. Они ничем не озабочены, они уверены, что могут себе позволить ничего не бояться. Принадлежность к суперклассу измен не прощает. И в пекине, распространённым легендам, никто из них, зная свои границы, шагу не ступит за ту черту, где есть возможность отдавить ногу другому. А кроме того, если предстоит открыть что-то неожиданное и значительное в мире кино, музыки или моды, открытие это уж во всяком случае произойдёт не в гостиничном баре, ибо требует исследований и розысканий. Супер класс. Сейчас занимается сексом с девицей, сумевшей проникнуть на праздник и потому согласной на всё. Снимает косметику, разглядывает морщины и думает, что пора делать новую пластику. Просматривает почту, читает новости онлайн, проверяя, как откликнулось пресса на его последнее объявление, размещённое в сети. Запивает таблетку неизбежного снотворного чашкой чая, способствующего снижению веса. Отмечает в меню блюдок завтраку в номер и в специальной папке вывешивает его на ручку двери вместе с табличкой не беспокоить. Суперкласс закрывает глаза и думает: "Хоть бы сразу уснуть. Завтра у меня встреча в 10:00 утра". Однако в баре Мартинес все убеждены, что сильные мира сего здесь. А если они здесь, то имеется шанс. Им и в голову не приходит, что власть разговаривает только с властью. что представители её должны время от времени встречаться, питьи есть вместе, поддерживать престиж крупных фестивалей, а заодно иллюзию того, что мир роскоши и гламура открыт всякому, у кого хватит дерзости и упорства отстаивать некую идею. Избегать воин, если они не сулят прибыли, и науشقвать друг на друга компании или целые государства, если чувствуют, что это может дать ещё больше власти и денег. Притворяться, что счастливы, хотя давно уже стали заложниками собственного успеха. Вести борьбу за усиление своего влияния и приумножение богатства, хотя и то и другое уже достигло чудовищных размеров. Ибо числаве суперклассов в том, чтобы соперничать с самим собой и забраться на вершину вершин. В идеальном мире представители власти вступали бы в разговор с актёрами, режиссёрами, сценаристами и художниками, которые сейчас с покрасневшими от усталости глазами думают, как вернуться в свои съёмные квартирки в богом забытых городах, чтобы с утра продолжать изнурительный марафон просьб, просьба о встрече или о финансировании проекта. В мире реальном Люди власти в этот час сидят в своих квартирах, проверяя электронную почту и сетуют на то, что все вечеринки неотличимы одна от другой, что бриллианты подруги оказались крупнее, что яхта, купленная конкурентом, отделана уникальными породами дерева, и развемыслимо пережить такое. Игорю разговаривать ни с кем и более того не интересно. Победитель остаётся один. Игорь, преуспевающий бизнесмен, владелец и президент компании Сотовой связи в России, ещё за год забронировав лучшие апартаменты в отеле Мартинес, что предполагает оплату за 12, по крайней мере, дней проживания, вне зависимости от того, сколько времени проведёшь там на самом деле, прилетел сегодня рано утром на собственном самолёте, принял душ и спустился в холл в ожидании увидеть нечто единственное в своём роде, хоть и очень простое. Некоторое время ему докучали актрисы, актёры, режиссёры, но он давно уже нашёл для всех замечательный ответ. Don't speak English, sorry. Polish. Или Don't speak French, sorry. Mexican. А если в последнем случае кто-нибудь пытался произнести несколько слов по-испански, Игорь прибегал к другому проверенному способу, записывал у себя в книжечке какие-то цифры, чтобы не походить ни на журналиста, который интересуется всем на свете, ни на человека, связанного с кинопроизводством. На столике лежал экономический журнал на русском языке. В конце концов мало кто сможет отличить русский от польского или испанского с фотографии никому неведомого функционера на обложке. Посетители бара, считая себя превосходными знатоками человеческой природы, наверное, думают, что это один из тех миллионеров, которые приезжают в Канны исключительно с целью завести здесь необременительный романчик. После того, как за его стол под тем предлогом, что всё в уду занято, присел и заказал минеральной воды пятый человек, распространился слух, будто этот одинокий господин не имеет никакого отношения ни к кинематографу, ни к индустрии моды, и Игоря оставили в покое, сочтя парфюмом. Словечко это из жаргона актрис или старлеток, как называют их на фестивале. Марку парфюма легко сменить, и очень часто он может оказаться истинным сокровищем. Если это парфюм, то им можно заняться, когда до закрытия фестиваля остаётся 2 дня. А подцепить что-нибудь стоящее из мира киноиндустрии так и не удалось. Стало быть, этот странный, но ведь весьма состоятельный человек может подождать. Все они знают, лучше покинуть фестиваль, обзаведясь возлюбленным, которого всегда можно превратить в продюсера. Чем в одиночестве отправляться на следующий, чтобы исполнять там извечный ритуал: пить, улыбаться, особенно улыбаться, притворяться, что ни на кого не смотришь, и чувствовать, как сердце колотится, ведь минутная стрелка на часах будто с ума сошла, и программа гала-вечеринки ещё далеко не исчерпана, а тебя никто не пригласил. Всё, что говорят, парфюмы а говорят они всегда одно и то же. Старлетки знают наперёд и уже успели затвердить наизусть, однако делают вид, будто верят тому, что: а, я способен изменить твою жизнь. б. Многие женщины мечтали бы оказаться на твоём месте. в. Сейчас ты ещё молода, но надо смотреть вперёд и предвидеть будущее. д. Я женат, но моя жена Тут возможны варианты: больна, пообещала покончить с собой, если я её брошу и так далее. Е, ты настоящая принцесса и заслуживаешь соответствующего обхождения. Сам того не зная, я всю жизнь ждал именно тебя. Я не верю в совпадения, считаю, что мы должны дать шанс нашим отношениям. Да, слова всегда одни и те же. Варируется разве что количество полученных подарков. Предпочтительной всего драгоценности, блага не обладают, так сказать, высокой ликвидностью. Приглашение на ужин в ресторан или на яхту, визитных карточек, возможность побывать на гонках Формула-1, где можно повстречать людей того же сорта, а значит, ухватить за хвост удачу. это же словечко молодые актёры используют для обозначения престарелых миллионеров, многократно прошедших через чудеса пластической хирургии и отличающихся большим по сравнению со своими коллегами мужского пола умом. Эти дамы никогда не теряют времени впустую и приезжают сюда перед самым закрытием, зная, что всё искусство обольщения заключено в деньгах. Парфюмы мужчины обманывают себя, полагая, что обладательницы длинных ног и свежих лиц, однажды позволив себя соблазнить, в дальнейшем позволят делать с собой всё, что угодно. Парфюмы дамы верят в силу своих бриллиантов и только в них. Игорь здесь впервые и всех этих тонкостей не знает и к несказанному своему удивлению убеждается. что никто вроде бы особенно не интересуется конкурсным показом, если не считать посетителей бара. Он перелистал несколько журналов, вскрыл конверт, куда его компания вложила приглашения на самые значительные и пышные празднества, и не нашёл даже упоминания о просмотрах. Перед вылетом во Францию он приложил неимоверные усилия к тому, чтобы узнать, какие фильмы будут демонстрироваться на фестивале. Наконец один из приятелей сказал ему: "Забудь ты про фильмы. Канны это фестиваль моды". Мода. Что думают они, люди? Считают её чем-то таким, что меняется с наступлением нового времени года? Слетаются сюда со всех уголков земли продемонстрировать наряды, туалеты, догад ценности коллекции обуви? Нет. Нине не понимаю истинного значения этого слова смысл которого в том чтобы дать понять я принадлежу к вашему миру я ношу мундир вашей армии не стреляйте свои с незапамятных доисторических времён С тех самых пор, как люди обосновались в пещерах, мода стала единственным способом сказать так, чтобы поняли все и даже незнакомцы осознали: я принадлежу к вашему племени. Мы объединяемся против тех, кто слабей, и таким образом выживаем. Однако здесь многие убеждены, что мода это всё. Каждые полгода они тратят огромные деньги, чтобы поменяв едва заметную деталь туалета, остаться среди единственного в своём роде племени богачей. А вот если бы они побывали в Кремниевой долине, где миллиардеры, сколотившие состояние на информационных технологиях, носят плазмазовые часы и ходят в истёртых джинсах, то поняли бы, что мир давно уже стал другим. люди из разных социальных групп по виду неотличимы друг от друга никто больше не обращает ни малейшего внимания на размер бриллиантов на то каким фирменным знаком помечен галстук на модель кожаного портфеля Кстати, не галстуки, не портфели не водится в этой части света, расположенной неподалёку от Голливуда, самый могучий, хоть и выработавший уже свой ресурс машины, всё ещё заставляющий простаков верить в силу туалетов от кутюр, изумрудных колье, гигантских лимузинов. А поскольку всё это ещё появляется на страницах журналов, у кого, скажите, поднимется рука разрушить многомиллиардную индустрию рекламы, продажи никому не нужных вещей, производство по-разному называющихся, но неотличимых друг от друга кремов? Идиоты. Игорь не может скрыть своей ненависти к тем, чьи решения так пагубно влияют на жизнь честно работающих людей, повседневное существование которых исполнено достоинства, ибо они здоровы, у них есть крыша над головой и любящая семья. Извращенцы И вот, когда всё казалось бы в порядке, когда семья собирается вокруг стола за ужином, возникает призрак суперкласса, продающего неосуществимые грёзы под названием роскошь, красота, власть. И всё. Нет больше благополучной, счастливой семьи. Отец работает сверхурочно, света белого не видит, чтобы купить сыну новую модель кроссовок, без которых тот будет чувствовать себя в школе последним изгоем. Жена замыкается в неприязненном молчании и плачет, потому что подруги обзавелись платьями знаменитой фирмы, а у неё нет на это денег. Подростки вместо того, чтобы познать истинные ценности, такие как вера и надежда, мечтают стать актёрами. Девочки из захолустья, теряя неповторимые черты своей личности, изыскивают возможность уехать в большой город, а там пойти на всё, на всё решительно, чтобы получить то, что им так желанно. мир, который должен стремиться к справедливости, начинает вертеться вокруг материального, а оно через полгода уже ни на что не годно и подлежит замене, ибо только так, и никак иначе, могут удерживаться на вершине презренные существа, ныне обретающиеся в канах. Понятно, что Игорь старается не поддаваться этому разрушительному влиянию, Дело, которым он занят, одно из самых завидных. Он попрежнему зарабатывает в день много больше того, что может истратить за год, даже если бы решился позволить себе все виды удовольствий, как законных, так и запретных. Ему не составит труда соблазнить женщину, даже если она не будет знать богат он или нет. Он проверял это многократно и всякий раз добивался своего. Ему только что исполнилось 40. Он в превосходной физической форме, и ежегодный медицинский осмотр не выявил пока никаких нарушений или отклонений. У него нет долгов. Он избавлен от необходимости носить одежду определённой фирмы, посещать именно этот, а не в коем случае не тот ресторан, проводить отпуск там, куда все ездят. покупать часы какой-то марки потому ли, что её рекомендует знаменитый спортсмен. Он может позволить себе подписывать важнейшие контракты грошовой шариковой ручкой и носить удобные и элегантные пиджаки, сшитые на заказ в маленьком ателье рядом с его офисом и не помеченные никаким фирменным знаком. Он волен делать всё, что ему хочется. Он добился права никому не доказывать, что богат и успешен. И дело, которым он занимается, его интересует и вдохновляет, как и раньше. Да, вот в этом, похоже, и кроется отгадка. Он убеждён, что именно по этой причине женщина, вошедшая в бар несколько часов назад, сейчас не сидит за его столиком. Убивая время, он пытается продолжить свои размышления. И заказывает Кристиль ещё порцию. Он знает, как зовут официантку, потому что час назад, когда люди разошлись ужинать и улеглось коловращение в баре, попросил виски, а она сказала, что он, вероятно, грустит, а потому надо что-нибудь съесть, чтобы поднять настроение. Он поблагодарил её, ему и вправду было приятно, что хоть кого-то в самом деле беспокоит состояние его духа. Пожалуй, ему одному известно, как зовут человека обслуживающего его. Все остальные хотят узнать имя, а ещё лучше род занятий лишь тех, кто сидит за столиками и в креслах. Да, он пытается продолжить свои размышления, но уже четвёртый час утра. Красивая женщина и её учтивый спутник, внешне он очень похож на него самого, так больше и не появились. Наверное, поднялись в номер и предались любви. А может быть, пью шампанское на одной из тех яхт, где веселье сейчас только начинается. А может быть, лежат в кровати и не глядят друг на друга, перелистывают газеты. А впрочем, всё это неважно. Игорь сидит в одиночестве. Он устал. Он хочет спать.